Глава 2. Один голос в космической фуге. И приказано мне предаться Господу миров, он тот, который сотворил вас из праха. Коран, сура Сырковая. Древнейшая из всех философий, философия эволюции была связана по рукам и ногам и брошена в тысячелетнюю тьму теологической схоластики. Но Дарвин влил новую кровь в старый сосуд, разорвал узы и воскресил древнегреческую идею, доказав, что она может служить более адекватным объяснением существующего порядка вещей, чем любая из тех схем, что легковерно принимались семьёю десяти поколениями суеверных людей. Томас Генри Гексли, 1887 год. Мы должны допустить, что и все органические существа, когда-либо жившие на Земле, могли произойти от одной первобытной формы. Есть величие в этом воззрении. И между тем, как наша планета продолжает вращаться согласно неизменным законам тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм. Чарльз Дарвин Происхождение видов. 1859 год. Общность материи обнаруживается во всей видимой вселенной, потому что звёзды содержат многие из тех элементов, которые существуют на Солнце и на Земле. Примечательно, что некоторые элементы, наиболее широко распространённые в царстве звёзд, в частности водород, натрий, магний и железо, принадлежат к числу наиболее тесно связанных с живыми организмами нашей планеты. Может ли быть, что звёзды, по крайней мере, ярчайшие из них, не являются, подобно нашему Солнцу, центрами и источниками энергии для планетных систем, пригодных для обитания живых существ? Уильям Хэгенс, 1865 год. Сэр Уильям Хэгенс, 1824-1910 годы. Английский астроном, первым применивший спектроскоп для изучения звёзд и туманностей. Сколько себя помню, я всегда стремился узнать, есть ли жизнь где-нибудь ещё во Вселенной. На что она похожа? Как устроена? На нашей планете всё живое состоит из органических молекул, сложных микроскопических образований, в которых центральную роль играет атом углерода. Было время до появления жизни, когда бесплодная земля прозибала в запустении. Теперь наш мир переполнен жизнью. Как она зародилась? Как вышло, что в отсутствие живого возникли органические молекулы на основе углерода? Каким образом эволюция жизни породила столь сложные существа, как мы с вами, способные исследовать тайну собственного происхождения? А бесчисленные планеты, которые, возможно, обращаются вокруг иных солнц. Есть ли там жизнь? И если внеземная жизнь существует, то лежат ли в её основе те же органические молекулы, что и на Земле? Похожи ли существа других миров на земные формы жизни или совсем не похожи? Иной порождения, иной окружающей среды. Что ещё возможно? Природа жизни на Земле и поиски жизни за пределами нашей планеты это две стороны одного вопроса. Вопроса о том, кто мы такие. В великой межзвёздной пустоте встречаются облака из газа, пыли и органического вещества. Радиотелескопы обнаружили в космосе десятки разных органических молекул. Распространённость этих молекул заставляет думать, что необходимые для жизни вещества встречаются повсеместно. Не исключено, что в космосе жизнь с неизбежностью возникает и развивается, если ей на это отпущено достаточно времени. На некоторых из миллиардов планет Млечного Пути жизнь может не возникнуть никогда. На других она появится и погибнет или никогда не зайдёт в своём развитии дальше простейших форм. Но есть горстка миров, где возможно появление разума и цивилизаций более развитых, чем наша. Время от времени приходится слышать, как удачно сложилось, что земля идеально подходит для жизни: умеренные температуры, жидкая вода, кислородная атмосфера и прочее. говорящие так путают, по крайней мере, части, причину и следствие. Мы, земляне, великолепно приспособлены к земной среде обитания просто потому, что здесь выросли. Те ранние формы жизни, что адаптировались не столь успешно, вымерли. Мы произошли от организмов, которые смогли приспособиться, а живые существа, которые эволюционировали в совершенно ином мире, будут без сомнения возносить хвалу именно ему. Все формы жизни на Земле тесно взаимосвязаны. Мы имеем общую органическую химию, общее эволюционное наследие, и в результате наши биологи крайне ограничены в своих исследованиях. Они изучают только один тип биологии, только одну тему в музыке жизни. Является ли этот слабый и пронзительный мотив единственным голосом на тысячи световых лет? Или же существует своего рода космическая фуга с темами и контрапунктом, гармониями и диссонансами, с миллиардами разных голосов, исполняющих музыку жизни в галактике. Позвольте мне рассказать об одной лишь маленькой фразе из земной музыки жизни. В 1185 году трон императора Японии занимал семилетний мальчик по имени Антоку. Он был номинальным главой самурайского клана Хэйкэ. который вёл долгую и кровавую войну с другим кланом Гендзи. В русскоязычной литературе клан Хэйке чаще фигурирует под именем Тайра, а клан Гендзи под именем Минамото. Каждый клан предъявлял наследственные права на императорский престол. Решающее сражение состоялось 24 апреля 1185 года на внутреннем японском море вблизи местечка Данаура. Дунауре, восточная приморская часть города Симоносеки. Во время боя император находился на борту корабля. Хэйке уступали противнику в численности и манёвренности, многие из них погибли в схватке. Уцелевшие, великое множество людей предпочли плену смерть в морской пучине. Бабка императора Нидона не могла допустить, чтобы её и Антоку захватили враги. Случившееся дальше описывает эпос Повесть о доме Тайра. Hey Kemu Nagata-ri. Императору Антоку исполнилось 8 лет, но на вид он казался гораздо старше. Чёрные прекрасные волосы не спадали у него ниже плеч. Он был так хорош собой, что казалось, красота его, как сияние, озаряет всё вокруг. "Куда ты ведёшь меня?" удивлённо спросил он, и Ниидона, утерев слёзы, отвечала юному государю. "Я отведу вас в прекрасный край, что зовётся Чистой землёй". Обитель юрайской, где вечно царит великая радость, так говорила она, а сама заливалась слезами. Государь в переливчатой зелёной одежде, с разделёнными на прямой ряд, завязанными на ушах волосами, обливаясь слезами, сложил вместе прелестные маленькие ладони, поклонился с перва восходу, простился с храмом богини в Иссе, потом, обратившись к закату, прочёл молитву. И тогда, нейдо, стараясь его утешить, сказала: Там, на дне под волнами, мы найдём другую столицу и вместе с государем погрузилась в морскую пучину. Боевой флот Хейке был полностью уничтожен. Из всего клана выжили только 43 женщины, дамы императорского двора. Их заставили продавать цветы и оказывать другие услуги рыбакам, живущим близ места сражения. Клан Хейке канул в вечность, но несколько бывших придворных дам И дети, прижитые имя от рыбаков, стали проводить поминальный ритуал. Каждый год 24 апреля рыбаки, потомки клана Хэйка, облачаются в одежду из суробовых холста и чёрные головные уборы и шествуют к часовне Акама, где в память об утонувшем императоре возвели мавзолей. Там разыгрывается действо, изображающее события, что последовали за битвой у Донаура спустя столетие. Людей посещает видение призрачных самурайских армий, которые чатся вычерпать море, чтобы очистить его от крови, позора и унижения. Рыбаки говорят, что самураи Хэйка до сих пор скитаются по дну внутреннего моря, обратясь в крабов. Иногда здесь вылавливают крабов, на спине которых обнаруживаются странные рельефные отметины, напоминающие лицо самурая. Таких крабов не едят. отпускают в море в память о печальных событиях у Дунаура. Легенда, о которой идёт речь, поднимает интереснейшую проблему. Каким образом на панцире краба появляется лик воина? Похоже, это случилось благодаря людям. Рисунок на панцире краба наследуемый признак. У крабов, как и у людей, существует много разных линий наследования. Предположим, что по чистой случайности среди далёких предков краба был один, на чьём панцире проступали, пусть и смутно, очертания человеческого лица. Даже до сражения у Данаура рыбаки не слишком охотно употребляли в пищу таких крабов. Выбрасывая их в море, они запустили эволюционный процесс. Если ты краб с обычным панцирем, люди съедят тебя, и потомство по твоей наследственной линии будет меньше. Если же твой панцирь несёт на себе изображение человеческого лица, тебя выбросят, и ты оставишь после себя больше потомства. Учесть крабов была поставлена в зависимость от рисунка на панцире. По мере того, как сменялись поколения крабов и рыбаков, выживало всё больше разнообразных, чьей панцирный узор походил на лицо самурая, и постепенно рисунок стал напоминать не просто человеческое лицо, и даже не просто лицо японца, но именно лицо жестокого и разгневанного воина. Всё это никак не связано с тем, чего хотят крабы. Отбор был им навязан. Чем больше сходство с самураем, тем больше шансов выжить. В конце концов, таких самурайских крабов развелось очень много. Этот процесс называется искусственным отбором. В случае с крабами Хейке он приводился рыбаками более или менее бессознательно. Девушка, конечно, не осознавалась самими крабами. Однако на протяжении тысячелетий люди целенаправленно выбирали, с каким растениям и животным жить, а каким умирать. С детства нам привычные домашние животные и скот, фрукты, овощи и другие культурные растения. Откуда они появились? Может, существовали в диком виде, а затем были приспособлены к менее суровой жизни в человеческом хозяйстве? Вовсе нет. Большинство из них созданы нами. 10.000 лет назад не было молочных коров, охотничьих собак, высокоурожайной кукурузы, а домашние предков этих животных и растений, некоторые из них выглядели тогда совсем иначе. Мы управляли их размножением. Мы заботились о том, чтобы определённые разновидности, обладавшие нужными нам свойствами, пользовались преимуществом при воспроизводстве. Когда нам требовалась собака, которая помогала бы следить за овцами, мы отбирали для размножения наиболее смешлёных и послушных особей, предрасположенных к управлению стадом. Навык весьма полезный для животных охотящихся стаями. Огромное коровье вымя результат человеческой потребности в молоке и сыре. 10.000 поколений потребовалось, чтобы вывести нашу вкусную и питательную кукурузу, маис, из хилых дикорастущих злаков. Более того, изменения зашли так далеко, что теперь она даже не может воспроизводиться без вмешательства человека. Суть искусственного отбора для краба хейка, собаки, коровы или злака состоит в следующем. Многие физические свойства и особенности поведения растений и животных наследуются, воспроизводясь в потомстве. По тем или иным причинам человек поощряет воспроизведение одних разновидностей и препятствует размножению других. В результате отобранные разновидности получают повсеместное распространение, а те, против которых направлен отбор, становятся редкими и даже исчезают. Но если люди могут создавать новые разновидности растений и животных, то не должна ли и природа делать то же самое? Соответствующий процесс называется естественным отбором. Тот факт, что на протяжении эонов жизнь претерпевала фундаментальные изменения, Со всей очевидностью доказывается, как митоморфозами прошедшими с ископаемыми овощами за короткий срок владычество человека на земле, так и остатками изкопаемых животных. Летопись окаменелостей неоспоримо свидетельствует о созданиях некогда во множестве обитавших на нашей планете, но теперь полностью исчезнувших. Правда, западные религиозные деятели всегда настаивали на обратном. Как, например, Джон Уэсли, основатель методистской церкви, живший в 1703-1791 годах, заявивший в 1770 году: "Смерти никогда не будет позволено истребить даже самый незначительный вид. Вымерших видов в истории Земли гораздо больше, чем ныне живущих. Это оконченные эксперименты эволюции, вызванные адомашниванием, генетические изменения произошли очень быстро". Кролики не были домашними животными до начала Средневековья. Их стали разводить французские монахи, считавшие, что новорождённый крольчонок это рыба, а потому его мясо годится в пищу в постные дни. Кофейное дерево культивировали в 15 веке. Сахарная свёкла в 19 веке. А норка в наши дни ещё остаётся на самой начальной стадии одомашнивания. Менее чем за 10.000 лет одомашнивание увеличило настриг шерсти от одной овцы с 1 кг до 10-20. Причём волокна стали тоньше и однороднее. Дой молока от одной коровы в период лактации увеличился с нескольких сотен до миллиона кубических сантиметров. Вероятно, автор имел в виду от нескольких сотен тысяч до 10 миллионов кубических сантиметров. Если искусственный отбор позволяет добиться столь значительных изменений за такое короткое время, то на что же должен быть способен естественный отбор, действующий на протяжении миллиардов лет. Ответом может служить красота и разнообразие биологического мира. Эволюция это факт, а не теория. Открытие того, что естественный отбор есть механизм эволюции, величайший шаг в познании, связанный с именами Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса. Больше века назад они обратили внимание, что природа чрезвычайно плодовита и родит гораздо больше животных и растений, чем имеют надежду выжить, а значит, окружающая среда отбирает те разновидности, которые по воле случая лучше приспособлены для выживания. Внезапные изменения наследственности, мутации, передаются по наследству. Они и поставляют эволюции сырой материал. Среда отбирает те немногие мутации, которые способствуют выживанию. И в результате серии медленных трансформаций, преобразующих одну форму жизни в другую, появляется новый вид. В священной книге народа Майя Пополь-Вух появлению различных форм жизни приписывается неудачным попыткам богов создать людей. Первые попытки, очень далёкие от цели, породили низших животных. Предпоследняя проба, почти достигшая цели, вызвала к жизни обезьян. В китайском мифе люди произошли отвшина тела бога Пэнгу. В 18 веке Бюфон предположил, что земля значительно старше, чем говорит священное писание, что формы жизни на протяжении тысячелетий медленно изменяются. Однако обезьян он считал выродившимися потомками людей. Хотя эти представления не совсем точно отражают описанный Дарвином и Уоллесом эволюционный процесс, они явились его предтечами, подобно взглядам Демокрита, Эмпедокла и других ионических учёных, о которых мы поговорим в главе 7. В книге Происхождение видов Дарвин пишет: Изменчивость не вызывается самим человеком. Он только бессознательно подвергает органические существа новым жизненным условиям, и тогда природа действует на их организацию и вынуждает их варьировать. Но человек может отбирать и действительно отбирает вариации, доставляемые ему природой, и таким образом кумулирует их в любом желательном направлении. Он таким образом адаптирует животных и растения к своим потребностям или прихотям. Он может достигать этого методически или бессознательно, сохраняя особи наиболее ему полезных или приятных без всякого намерения изменить породу. Нет никакого основания, чтобы принципы, которые действовали столь эффективно при доместикации, не могли бы действовать в естественных условиях. Рождается более особь, чем может выжить. Самое слабое преимущество некоторых особей, обнаруживающееся в известном возрасте или в известное время года, над теми, с кем они конкурируют или хотя бы в ничтожной степени делающих их более приспособленными к окружающим физическим условиям, может со временем нарушить равновесие. Гексли, самый активный защитник и популяризатор эволюции в XIX веке, писал, что публикации Дарвина и Уоллеса были вспышкой света, которая человеку, заблудившемуся в тёмной ночи, неожиданно озаряет дорогу, если не ведущую прямо к дому, то указывающую направление. И далее, когда я впервые овладел центральной идеей происхождения видов, мне подумалось, насколько же глупо было не догадаться об этом. Полагаю, компаньоны Колумба говорили что-то подобное. Примеров изменчивости и борьбы за существование, адаптации к окружающим условиям было известно более чем достаточно. Но пока Дарвинов волос не развеял тьму, Никто из нас не догадался, что путь к решению проблемы видового разнообразия пролегает именно здесь. Многих людей шокировали, кое кого шокирует и до сих пор, обе идеи: эволюция и естественный отбор. Наблюдая изящество земной жизни, приспособленность строения организмов к их функциям, наши предки усматривали в этом руку великого конструктора. Простейший одноклеточный организм гораздо более сложная машина, чем самые хитрые карманные часы. Но ведь современные карманные часы не собираются спонтанно и не развились в ходе постепенной эволюции, скажем, от дедовских ходиков. Раз имеются часы, были часовых дел мастер. Казалось, что атомы и молекулы не могут самопроизвольно соединиться в организмы такой невероятной сложности и точно заданной функциональности. Какие мы бы множества находим в любом районе земли. Представление о том, что каждая форма жизни специально сконструирована, что один вид не может превратиться в другой, отлично согласовывались с теми знаниями о жизни, которыми располагали наши предки, крайне ограниченные в части сведений о естественной истории. Идея сотворения каждого организма великим конструктором наделяла природу смыслом и порядком. и придавало человеческому существованию ту особую значимость, в которой мы испытываем нужду до сих пор. Конструктор это естественное, привлекательное и универсальное человеческое объяснение биологического мира. Но, как показали Дарвин и Уоллес, существует другое объяснение. Столь же привлекательное, столь же человеческое и гораздо более убедительное естественный отбор. который на протяжении эонов делает музыку жизни всё более красивой. Существование ископаемых можно примирить с идеей великого конструктора. Возможно, некоторые виды были уничтожены, поскольку недовольный ими конструктор предпринял новые эксперименты в попытке улучшить творение. Однако это довольно неудачное объяснение. Каждое растение или животное это совершенное творение. Разве не должен был всезнающий конструктор сразу создавать нужные разновидности? Ископаемые свидетельствуют о пробах и ошибках, а не возможности предвидеть будущее, что несовместимо с представлением о великом конструкторе, хотя и не противоречит возможности отдалённого или косвенного его участия. Когда я был студентом колледжа в начале 1950-х, мне посчастливилось работать в лаборатории Германа Мёллера. великого генетика, человека, открывшего, что радиация вызывает мутации. Герман Иозеф Мёллер. 1890-1967 годы. Один из основоположников радиационной генетики. В 1916 году доказал, что четырём хромосомам в ядрах клеток дрозофил соответствуют четыре группы связанных генов. В 1920 году совместно с Элтенбургом продемонстрировал постоянство скорости мутаций, независимо от необходимости в них. В 1927 году обнаружил, что рентгеновские лучи увеличивают скорость мутаций в сотни и тысячи раз по сравнению с нормой, что было отмечено Нобелевской премией в 1946 году. Мэллер был первым, кто привлёк моё внимание к крабу Хейке как примеру искусственного отбора. Я потратил много месяцев на изучение практической генетики, работая с плодовыми мушками дрозофила мелонагастер, что означает чернотелые любители росы. крошечными, безобидными существами, двукрылыми и пучеглазыми. Мы держали их в бутылках из-под молока и, скрещивая две разновидности, наблюдали, какие новые формы возникают в результате перераспределения родительских генов, естественных и спровоцированных мутаций. Самки откладывали яйца на определённом виде патаке, которую лаборанты помещали в бутылки. Затем бутылки закупоривались, и мы 2 недели ждали, пока оплодотворённые яйца превратятся в личинки. Личинки в куколке, а куколки в новых взрослых плодовых мушек. Однажды я разглядывал в слабый бинокулярный микроскоп новую партию взрослых дрозофил, обездвиженных небольшим количеством эфира, и сортировал их на разновидности кисточкой из верблюжьей волоса. К моему удивлению, я обнаружил нечто совершенно необычное. Это была не просто небольшая вариация, вроде красного цвета глаз вместо белого или щетинок на шее там, где их прежде не росло. Это был другой и очень функциональный тип существа, с гораздо более крупными крылышками и с длинными махнатыми усиками. Я пришёл к выводу, что судьбе было угодно преподнести редкий пример крупного эволюционного скачка за одно поколение. И надо же было такому случиться в лаборатории Мёллера, который категорически отрицал подобную возможность, а не счастье объявить ему об этом выпало именно мне. С тяжёлым сердцем я постучал в дверь его кабинета. "Входите", послышался приглушённый голос. Зайдя внутрь, я увидел, что вся комната погружена в темноту, и лишь одна маленькая лампочка освещает предметное стекло микроскопа, за которым он работал. В такой мрачной обстановке мои объяснения прозвучали довольно сбивчиво. "Я обнаружил совершенно новый тип мушки. Я уверен, что она появилась из куколки, которая была в патаке. Я не хотел доставлять беспокойство, но Она ведь больше похожа на лепидаптеры, чем на диптеры, спросил он. Его лицо было подсвечено снизу. Я понятия не имел, что это значит. И ему пришлось пояснить. У неё большие крылья и махнатые усики, я угрюмо кивнул. Мяллер включил верхний свет и добродушно хмыльнул. Это была старая история. Оказывается, существовал вид моли, который приспособился к условиям генетических лабораторий, работающих с дрозофилами. Он не имел ничего общего с плодовыми мушками и не проявлял к ним никакого интереса. Единственное, что ему было нужно это предназначенная для них патука. За то короткое время, которое требовалось лаборантам, чтобы откупорить и закупорить молочную бутылку, например, при добавлении в неё плодовых мушек, самка моли, подобно пикирующему бомбардировщику, успевала на лету сбросить яйца в питательную патуку. Я не открыл макромутацию. Просто я столкнулся с примером ещё одного восхитительного приспособления в живой природе, которое появилось в результате микромутации и естественного отбора. Секрет эволюции складывается из смерти и времени, из смерти огромного числа форм жизни, которым не удалось достаточно хорошо адаптироваться к окружающей среде, и из времени, необходимого для постепенного накопления длинной цепочки небольших мутаций. которые по чистой случайности оказываются благоприятными и способствуют адаптации. Неприятие вывода Дарвина и Уоллеса отчасти связано с тем, что трудно представить себе даже период в несколько тысяч лет, не говоря уже о целых эонах. Что может значить срок в 70 миллионов лет для существ, чья жизнь в миллион раз короче? Мы подобны бабочкам-подёнкам, выпрыгнувшим в мир на день и полагающим, что это И есть вечность. Случившееся на Земле может быть более или менее типичным для эволюции жизни во многих мирах. Но вполне может статься, что в таких частностях, как химия белков или физиология мозга, история развития земной жизни уникальна для нашей галактики. Земля сконденсировалась из межзвёздных газа и пыли примерно 4 млрд 600 млн лет назад. Древнейшая окаменелость говорят нам, что уже вскоре после этого Где-то около 4 миллиардов лет назад в первобытных океанах зародилась жизнь. В период написания книги это была очень оптимистичная оценка. Вплоть до недавнего времени самые древние следы жизни, найденные на Земле, были не старше 3,5 миллиардов лет. Однако буквально в 2017 году обнаружены окаменевшие следы микробов возрастом 3,8 миллиарда 800 миллионов лет, а возможно и старше. Есть также косвенные признаки существования жизни ранее 4 миллиардов лет назад. По сложности своего устройства первые живые объекты намного уступали одноклеточном организмам, представляющим собой уже весьма изощрённую форму жизни. Проявления жизни были тогда гораздо скромнее. Грозовые разряды и ультрафиолетовое излучение солнца расщепляли простые, богатые водородом молекулы первичной земной атмосферы на фрагменты, которые затем, объединяясь случайным образом, порождали всё более и более сложные молекулы. Продукты этой древней химической фабрики растворялись в океанах, образуя своего рода органический бульон, состав которого постоянно усложнялся. Пока в один прекрасный день совершенно случайно не появилась молекула, способная воспроизвести свою собственную грубую копию, используя в качестве строительных блоков другие молекулы бульона. В дальнейшем мы ещё вернёмся к данной теме. Это был древнейший прообраз дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, главной молекулы жизни на Земле. По современным представлениям, появлению ДНК предшествовала стадия РНК-мира, когда отбор шёл среди самовоспроизводящихся молекул рибонуклеиновой кислоты, РНК, также несущих генетический код. Однако чисто случайное появление самовоспроизводящейся молекулы РНК всё же выглядит статистически невероятным. Поэтому активно обсуждаются вопросы возможных этапов химической эволюции на основе автокаталитических реакций, которые могли предшествовать РНК-миру. По форме ДНК напоминает скрученную в спираль, верёвочную лестницу, перекладины которой служат молекулярные конструкции четырёх разных типов, соответствующих четырём буквам генетического кода. Эти перекладины, называемые нуклеотидами, кодируют наследуемую инструкцию по созданию того или иного организма. Каждая форма жизни на Земле имеет свой набор инструкций, записанных, впрочем, на одном и том же языке. Источник различий организмов кроется в различии их нуклеотидных инструкций. Мутация это изменение нуклеотидов, которое воспроизводится в следующем поколении, образуя линию наследования. Будучи случайными изменениями нуклеотидов, мутации в большинстве своём вредны или даже смертельны, так как приводят к появлению бесполезных белков. Требуется немалое время, чтобы случилась мутация, улучшающая работу организма. И тем не менее, движущей силой эволюции служат именно эти невероятные события. Едва заметные полезные мутации нуклеотидов, размер которых составляет 10-миллионную долю сантиметра. 4 миллиарда лет назад Земля была молекулярным идемом. Здесь ещё не водилось хищников. отдельные молекулы медленно самовоспроизводились, конкурируя за строительные блоки и порождая грубые копии самих себя. Однако эволюционный процесс, пусть и на молекулярном уровне, уже начался благодаря самовоспроизведению, мутациям и отсеву наименее эффективных разновидностей. Со временем точность воспроизведения увеличивалась. Молекулы с различными специальными функциями объединялись, образуя своеобразный молекулярный коллектив первую клетку. Клетки современных растений содержат крошечные молекулярные фабрики, называемые хлоропластами, которые отвечают за фотосинтез преобразование солнечного света, воды и углекислого газа в углеводы и кислород. Клетки в капле крови содержат молекулярные фабрики другого типа митохондрии, которые, окисляя питательные вещества, извлекают необходимую для жизнедеятельности энергию. в наше время эти фабрики входят в состав растительных и животных клеток, но возможно, когда-то они сами были свободноживущими клетками. Около 3 миллиардов лет назад несколько одноклеточных растений объединились по какой-то причине, возможно, из-за мутации, которая препятствовала разъединению клеток, образовавшихся после деления. Так началась эволюция многоклеточных организмов. Каждая клетка вашего тела это своего рода сообщество, которое объединило ради общего блага некогда самостоятельные живые элементы. А состоите вы из сотен триллионов клеток. Все мы, каждый из нас это множество. Разделение полов, похоже, произошло около 2 миллиардов лет назад. По последним данным, самое раннее известное ископаемое подтверждение полового размножения у одноклеточных имеют возраст от 1 миллиарда до миллиарда 200 миллионов лет. Прежде новые разновидности организмов могли появляться только в результате накопления случайных мутаций. Отбор изменений в генетических инструкциях происходил буква за буквой. Эволюция должна была протекать мучительно медленно. С появлением полов два организма смогли обмениваться целыми абзацами, страницами, томами своего ДНК-кода. порождая новые разновидности, готовы пройти решу той естественного отбора. Организмы выбрали половой путь развития. Те, что проигнорировали эту возможность, очень быстро вымерли. Есть исключения. Например, у амёбы нет полового процесса, они размножаются только делением. И это относится не только к микробам, жившим 2 миллиарда лет назад. Мы, люди, тоже испытываем тягу к обмену сегментами своих ДНК. Около 1 миллиарда лет назад жизнедеятельность растений привела к поразительным изменениям среды обитания на Земле. По последним данным, атмосфера начала насыщаться кислородом около 2-2,5 миллиардов лет назад. Именно к этой эпохе относятся описываемые далее кислородные катастрофы. Долгое время океан поглощал большую часть поступающего кислорода, однако около 1 миллиарда лет назад содержание кислорода в атмосфере продолжило расти. И примерно 500 миллионов лет назад стало близким к современному уровню. Зелёные растения производят молекулярный кислород. Поскольку океаны были, как и теперь, густо населены простыми зелёными растениями, кислород становился главной составляющей земной атмосферы, необратимо изменяя её первоначальный, богатый водородом состав и приближая конец той эпохи в истории Земли, когда живая материя порождалась не биологическими процессами. Кислород способствует расщеплению органических молекул. Несмотря на нашу пристрастие к нему, в своей основе он является ядом для всякой незащёщённой органической материи. Переход к кислой атмосфере стал величайшим кризисом в истории жизни, в результате которого погибло огромное множество организмов, не способных справиться с кислородом. В наши дни существуют лишь немногочисленные примитивные формы жизни, такие как батулизмы и бациллы столбняка. выживающие только в бескислородной среде. Азот в земной атмосфере химически гораздо более инертен и поэтому намного менее опасен, чем кислород. Однако и он поставляется биологическими процессами. Таким образом, 99% земной атмосферы имеет биологическое происхождение. Наше небо было создано жизнью.